Эта последняя партия насчитывала всего шесть кардиналов различного происхождения. Южане, такие как братья Беранже Фредоли, мирно уживались с нормандцами, уроженцем Керси, откуда родом был сам Дюэс. Золото, которым осыпал эту партию Филипп Пуатье, сделало провансальских кардиналов более восприимчивыми к доводам французской политики. «Нас меньше всех мы, слабее всех», — сказал Дюэс. «Но все-таки мы необходимы опору любого большинства. И коль скоро итальянцы и гасконцы не желают папу из враждебной партии, значит, ваше высочество, значит, придется выбирать папу из вашей, так я вас понял». «Думаю, что так, даже уверен, что так».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 В переводе на обычный язык слова эти означали «Если вы, монсеньор Дюэс, станете при моей поддержке папой, можете ли вы твердо обещать, что теперешнее место пребывания папского престола останется неизменным?» Дюэс понял все. «Ваше высочество», — произнес он, — «это будет мудрейшее решение». «Я запомню ваши ценные советы», — сказал Филипп, поднимаясь с места и тем давая понять гостю, что аудиенция...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 Оставшись один, граф Пуатье остановился в нерешительности, но тут же стряхнул с себя задумчивость и кликнул первого коммергера. — Скажите, Адам Эрон, — не прибыл еще из Парижа гонец, — спросил Филипп. — Нет, Ваше Высочество. — В таком случае прикажите закрыть все Леонские ворота. Глава четвертая.